Мамы дома не было, но она оставила на кухонном столе записку. Я ушла в ночную смену. Суп в холодильнике, вещи твои постирала, погладь их сама. Если бабушка передала денег, то положи на комото в моей комнате. Я подскочила и выронила из рук записку, когда кто-то громко постучался в дверь. Пока шла по коридору, постучали еще раз пять. На цыпочках подкралась к двери и посмотрела в глазок. Это был Юрка. «Совсем что ли? Ты чего так колотишься?» Выруглась на него я. «И тебе привет», — сказал он быстро дыша. Нырнул в квартиру, снял кроссовки, выдернул из кармана куртки какую-то бумагу, взял меня за руку и повел на кухню. «Муха, ты даже не можешь себе представить, какой у меня зашибентовский план!» — радостно воскликнул Юрка, распечатывая бумажку. «Если все получится, то мы будем под надежной защитой вплоть до выпускного!» Юрка положил на стол записку, на которой были нарисованы какие-то квадратики с номерами. Мост, дорога со стрелочками, ведущая к квадратику, на котором была надпись «Вокзал». «И что это?» – я хмуро смотрела на листок. «Это, Люська, маршрут к нашей свободе!» «Погоди, ты тоже думаешь сбежать из дома?» – удивилась я. «Нет, Муха, кое-что посерьезней!» И голос Юрки опять стал похож на голос Сани Белого. «Тогда не томи, выкладывай!»